глава 9 даже неделиме делимо восемь тысяч лет спустя 10 восемь тысяч восемьсот год политисчислению изначальных место галактика млечный путь точное место неизвестно после событий великого раздора спустя практически восемьдесят девять тысяч лет, только вдумайтесь в эту неимоверную цифру, восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять лет, голова кругом от такого осознания. И все же продолжим. За это очень впечатляющее время государства младшего брата превратились в гигантскую, вечно перемещающуюся по галактике империю. Но к тому времени вторая часть народа младшего брата начала осознавать, что именно они творят банальное и хладнокровное издевательство над землянами. Также и то, что это уже переходит все рамки разумного. Даже жерло самого свирепого вулкана со временем затухает. Все больше и больше средь народа младшего брата начали распространяться разговоры и идеи о том, что среднего брата мы уже наказали, и те прошлые поколения уже давно умерли от старости и истлели. А теперь уже другие поколения, и они ни в чем не повинны. Мы уже и сами превращаемся в животных. Зачем мы их мучаем? Дайте им воздуха, отпустите! И так далее, и в том же духе. По итогу, второй половине народа младшего брата Стало жалко ни в чем не повинных детей среднего брата, и они начали бороться за помилование, за снятие гнета с их братьев во веки веков. Но даже неделимое делимо. Первая часть младших братьев за столько времени воистину превратилась в жестоких фанатиков. И что неудивительно, по итогу они отказались даже слушать вторую часть своих мягкотелых, но родных братьев. Но первая часть, напротив, повесила на вторых защитников позорный ярлык отступника и предателя. В итоге народ младших братьев очень стремительно разделился на преданных и несогласных. По окончанию пламенных дебатов обе стороны сошлись на общем мнении, и решение было таково, что несогласные будут изгнаны преданными из общины навсегда. И, что неудивительно, последние в полном числе ушли, собрали свои пожитки, технологии и улетели прочь с искусственной планеты в неизвестном направлении. Теперь уже новоиспеченный народ несогласных был отдан на волю самому себе и, конечно же, неурановешенной истеричке, удачи, что не всегда сулит радужное будущее. Но по итогу мозгового штурма было решено первое, хорошенько спрятаться, второе, наверстать убывшие силы, чтобы хотя бы сравняться с теперь уже потенциальной угрозой в лице их же, родных братьев, но уже из клана преданных своим консервативным идолам и их идеалам. Вот так вот. Было целебное яблочко, на этот раз разделилось на ядовитую дольку и целебную. Неудивительно, Но стараниями несогласных от долгого скитания были щедро вознаграждены. Они так хорошо спрятались, что посланные первые шпионы преданных не смогли их найти. А вторых, более опытных, уже нашел сам пограничный флот преданных. Но эта горячая встреча стала поистине последней для сил преданных. Последние — были заблаговременно обнаружены пограничным флотом Несогласных и тут же превращены в космическую пыль. После крайне грязного дела по подчистке хвоста флот Несогласных буквально растворился в космическом пространстве Млечного Пути, исчезнув навсегда с радаров, рыщущих повсюду разведчиков преданных. Летели годы и сливали тысячелетия. Несогласные в режиме строжайшей скрытности и секретности бродили по Млечному пути и неустанно развивались циклопическими шагами. Активно развивалась оружейная промышленность и само собой военное дело. Тот самый бесценный опыт, что достался им от среднего брата, запускался в дело по полной и под свежим соусом технологий. Но помимо всех ратных хлопот, несогласные не забыли своего старшего брата, а напротив, возвеличили великих судей до да святых, до да божественного идола, которого боготворили, неописуемо благодарили и очень почитали. Верный народ несогласных хранил абсолютно все их знания и мудрость, четко следовали им, культивировали и приумножали. И вот оно, чудо. Незаметно для себя самих, они, народ несогласных, сами начали превращаться в тех, кого почитали и хранили в памяти, в новых, великих, перерожденных и усовершенствованных судей. Как только уже великая раса несогласных внушительно окрепла, то их верховным советом было утверждено начало операции спасению расы среднего брата от гнета преданных фанатиков. По решению Верховного Совета была выбрана тактика долгосрочной глобальной игры. Можно было задавить род гнетущих и силой, грубо, на корню, но тогда велика вероятность прорастания зерна нового сорняка, а это никому нужно не было. Ведь каждый сорняк перед неминуемой гибелью, выпускает семя еще страшнейшего излейшего потомка, который питается ненавистью, как топливом. И в таком случае все усилия будут напрасны. А если делать все плавно и без надрыва, то при таких плавных и еле заметных движениях событий, в итоге даже сами гнетущие, не заметят подложенного и очень нужного несогласным результата. Несогласными — были тщательно и кропотливо отобраны лучшие мудрецы-добровольцы их собственных рядов. Люди, что являли собой противоположность роду гнетущих, вскоре были посланы на планету Земля. Именно эти тщательно отобранные мудрецы, скрывшись под маской среднего брата, и должны были нести заветное спасение гнетному брату. Строжайшие секретности, доставленные Искусно внедренные в ряды среднего брата мудрецы немедленно приступили к своему заданию длиною в целые поколения. Их основная задача была насколько проста, настолько же до безумия сложна и изощрена, а именно косвенная морально-психологическая обработка детей наследников черного ремесла рода гнетущего. Величайшие мудрецы-добровольцы — Начали морально и очень аккуратно обрабатывать детей, продолжателей рода гнетущих. И, о чудо, свершилось. Мудрецам все же удалось добиться положительного результата. Всего лишь потребовалось 37 тысяч лет. Ерунда. Семена сомнений и жалости, посаженные в умы отпрысков гнетущих, проросли. Да еще как. Пробились. Голове у одного из них сквозь асфальт всего того дерьма, что вливали им в уши. По сути, гнетущие являлись банальными завербованными вербовщиками, но очень жестокие и хладнокровные. После того, как первая часть плана сработала успешно, дальнейшие результаты уже были дело техники и ловкости рук. Ну и времени, конечно. Куда же без его величества? Как говорится и пишется, от отца к сыну, от сына к внуку, ну и так далее по списку. Вскоре план зашел так далеко, что начал работать сам на себя. Завербованные гнетущие начали сами придумывать план, как положить окончательный и бесповоротный конец всему этому зверству. Все, потираем руки. Титаническое терпение несогласных оплатилось в тысячекратном размере. Машина начала работать самостоятельно и на полную мощь. В строжайшей тайне сами же гнетущие начали создавать сверхсекретную армию прямо в сердце своего штаба. Дошло даже до полевых испытаний, да-да. А ты слышал одну древнюю историю. Не понимаешь, о чём я? но ну, так вот слушай. Когда-то давно, давным-давно, произошла осада Антиохии во время крестового похода. Турки отчаянно дрались и оставили на поле боя 200 французских рыцарей, истекающих кровью. Когда пришла ночь, только девять из них остались живых. И тогда перед ними явился он, Авадон, ангел преисподний. По древним легендам землян он появлялся сразу после страшных битв. Был он в черных доспехах и искал себе души. Вот этот мифический Авадон — ангел преисподний и был тем самым оружием возмездия. А именно, антрацитово-черный киборги класса «Вершитель». Гнетущие искренне думали, что это именно они изобрели «Вершителей». Но мы-то с тобой знаем истину. Верно, мой друг? В новое и еще малочисленное войско требовались верные и опытные кадры. Но вот так и получалось что мифический многоликий Авадон, ангел преисподнее, собирал, а точнее собирали тяжелораненых, но еще живых, самых лучших воинов и полководцев. По факту, род гнедущих предоставлял новым рекрутерам новую жизнь, новый смысл и новый шанс. Чем тебе не малина? И самое главное, те, кого подвергли процессу перерождения, поистине уверовали в то, что род гнетущих — это тот самый истинный Бог. И после такого и сомнения в верности даже и мысли быть не могло. Перерожденные воины служили гнетущим фанатично и неустанно собирали им ту самую армию возмездия. Затея удалась. Получившие новую жизнь воины, узрев истину, охотно служили новому хозяину, Богу, вставая широкой кибернетической грудью самым надежным щитом и его разящим мечом. Но все же, в те времена, когда средний брат был по развитию на уровне древность, некоторые его часовые замечали страшные и грозные чудовищ, что собирали по ночам тела раненых воинов и исчезали с ними, буквально растворяясь в воздухе. Часовые яростно докладывали и утверждали об увиденном своим, посему, видимо, глупым полководцам. Но как это суждено глупцу, те смеялись с них, обзывая сказочниками и трусами. Вскоре некоторые часовые пытались напасть на них, на чудовищ, но так же, как и другие смельчаки, исчезали в небытие. После того, как об этом узнали священники, они поведали полководцам ту самую легенду об Аводоне, темном ангеле преисподней и крайне настойчиво предупреждали — с ним лучше не связываться. Но, как всегда, да попадется один особенный, да, самый смелый. Один из неизвестных полководцев не послушался священника и выследил одного из вершителей, подкинув ему полуживую наживку. Не пожалев тем самым одного из своих самых лучших бойцов, которого сильно ранил собственноручно, и случай не заставил себя ждать. После очередного боя наживка была практически естественно подложена. Как ни странно, но Авадон появился. Когда это чудовище появилось перед остолбеневшим раненым, полководца смутило только одно. Почему же ангел преисподней без черных крыльев? Ну, если по сути, то это можно было засчитать, как зарезонный косяк гнетущих. Да, вполне так. Но в тот момент сомнение древнего человека не стало веским для того, чтобы подумать, чем следовало, головой. И громогласный приказ был дан. И хлынуло на всего лишь одно чудовище целых три сотни лучших бойцов этого отчаянного полководца. И тут все-то и узрели всю дикую мощь, напор и дьявольскую ярость вершителя. Дьявольский рев разъяренного и крайне перевозбужденного гормонами ярости киборга. Дикие вопли истерзанных воинов — вот и все, что слышали на протяжении этого жуткого часа те, кто находились относительно неподалеку от этого злосчастного места. Но в ту ночь никто так и не решился заглянуть в глаза ангела преисподней. Планируемой помощи так и не последовало. Все банально струсили ну или, так сказать, проявили початки разума. Когда истошные вопли утихли, едва поднялось солнце, дрожащее от страха подкрепление все же явилось к месту брани. И тут-то они узрели воистину дикую для них картину. Истинное сатанинское зверство разъяренного киборга. После того случая вершителей никто не искал. Не находилось таких смельчаков, а кто все же решался, снова пропадал без вести. Так и получилось, что ангела преисподней не поймали, а быль перешла в разряд легенды. Хочешь, чтобы человек тебя позабыл? Утаил в чуланах своего подсознания навечно. Стань его неудачей. В итоге, как тебе уже известно, мой дорогой друг, в секретном городе гнетущих Олимп, уже стояла на довольстве внушительная армия вершителей. Вскоре при подаче несогласных и искусной игрой завербованных гнетущих тиски, что сжимали горло среднего брата, начали плавно ослабляться. Мизерными дозами несогласные через руки гнетущих начали давать деградированному среднему брату определенные технологические идеи, соответствующие их времени. И как результат, мир колоссальными шагами начал развиваться в лучшую сторону по направлению стремительного прогресса. Что в плане технологий, что в аспектах философии и культуры. Но самое удивительное, произошло еще задолго до этих событий. Великий судья Варгар, который ушел с общины великого суда преданных, отправился в поисках той самой высшей силы, о которой он вечно грезил и искренне верил. Он все же приводил некие доказательства в свою но его никто не воспринимал серьезно, а вскоре и вовсе сочли спятившим. Никто даже не возражал его желанию об уходе с поста судьи, и все с преогромным удовольствием отправили его в, как извили преданные вечное миссионерство по галактике за поисками высшего разума и корней наших Они язвили, смеялись, потому что они так думали и не верили. Но в итоге, относительно недолгого миссионерского пути великого Варгара, космический челнок судьи угодил в черную дыру. Это увидели и преданные. Никто ничему и не удивился. Даже посмеялись. А после и вовсе забыли, как гору с плеч скинули. Но много ли чего думали преданные, а судья Варгар не погибнее. И более того, абсолютно целый вышел по другую сторону черной дыры. Его очень быстро встретили неизвестные, те, о ком он так говорил и в кого искренне верил. Они представились ему как клан сатаны. Неизвестные поведали ему только одно, что клан сатаны — это только представитель Матери Вселенной. Чтобы он мог понять это, они визуально объяснили ему эту мощь так. Наша Мать-Вселенная есть начало всему. В каждой галактике есть старосты, слуги Матери. Мы — клан Сатаны, старосты во всей галактике Млечный Путь. Чтобы ты осознал, какова дарована нам сила, то представь. Мы — это бактерии на планете Земля. Нас не видно, но только от нашего решения зависит будет жизнь или смерть. Но вскоре время гостя закончилось, и после изложенного ему наставления судью отправили назад, но уже не с пустыми руками. В итоге древний средний брат помнит это так: на планету Земля был послан неизвестный индивидум. Этот человек совершил чудеса и повел за собой людей. Он дал им веру, то есть любовь, совесть, цель смысл. Также он дал новый счет времени землянам, по которому мы живем по сегодняшний день. Преданные довольно-таки быстро раскусили этого святого, сына Божьего. И на планету Земля был послан его антагонист. Этот индивидуум оперативно все сделал так, что Сына Божьего очень скоро нейтрализовали, конечно же, по всем правилам того времени, чтобы не выдать истинных заказчиков. Вот там-то и после того оба преданные и несогласные почухали свои светлые головушки в пылающем вопросе, что это было. Все прекрасно знали, кто, но никто не понимал, как. Пожалуй, преданные зашли дальше всех. Они несколько веков искали то самое копье, которым и проткнули печень великому Варгару, когда он был прибит к кресту. Тризан, заметишь? Подожди. Хозяину копья судьбы не могут причинить вреда. — Да, конечно, нет, — отвечу я. — Конечно, нет, если бы Варгар был его хозяином. Копье судьбы оказывается не только простое, как нам с тобой кажется. Ты думаешь, что это копье судьбы не пытались отобрать? Конечно, пытались. Вот только эти попытки заканчивались весьма печально. Никто не мог понять, по каким принципам оно работает. Наверное. Чтобы понять это, придется поверить, что черная дыра — это портал в иное измерение. Перебраться туда и спросить у тех, кто создал его, только так. Преданные и несогласные не понимали... Как копье судьбы творить такое? Для древних землян или деградированного брата среднего это было воистину чудо, божество. А вот изначальных это поистине удивляло. В конце концов распятый варгар умер на кресте. А вот копье судьбы, что лежало под крестом, не то что перенести, даже сдвинуть с места не смогли. Агент преданных решил что по наступлению поздней ночи принесет тело распятого к копью судьбы и доставит их обоих уже в нужное место. Но не было предела удивления ему и его хозяевам, когда гробница распятого оказалась раскрыта, а по возвращению обратно к кресту агент стал свидетелем того, что ни распятого, ни копья судьбы уже не было. Оба словно испарились в небытие, После этого никто и никогда и уже не смог отыскать такую желанную для обоих пропажу. Конечно, мы с тобой, читатель, уже знаем, как оно будет или было. Это нам с тобой дано самое величайшее и самое страшное. Заглянуть в зеркало судьбы, а вот им, живущим в суровой реальности, это было не дано. Одно девяносто восемь лет спустя. 109 983 год. Политоисчислению изначальных. 1098 год. Политоисчислению землян. Место. Галактика Млечный Путь. Планета Земля. Истинные хозяева гнетущих, преданные, заметили огромную неестественную разницу в скачке развития братьев средних. Они сразу раскусили, в чем кроется чудо и решили сделать хитрый шаг. По большому счету преданным было глубоко наплевать на развитие среднего брата, но вот то, что случилось на земле в 1098 году, и то, что удалось доставить Вархаму в Олимп, а еще и глупо потерять, прям-таки оскорбило великих судей Титаниуса. Преданные послали за Вархамом своего судью, чтобы тот... Если можно так выразиться, доставил короля на ковер. Вархама, короля Олимпа, которому только исполнилось 387 лет. А почему его? Почему не его отца, спросишь ты, мой друг? А потому что его отца 137 лет назад забрали те же самые преданные на тот же самый разговор. После того он уже и не вернулся домой. Даже требование Вархама Сыны его, остались без ответа. Но молодой король догадывался, почему и зачем. Но с этим, к сожалению, ему пришлось мириться, Но зудящий шрам на сердце остался и ныл не меньше прежнего. Как только Вархама, уже отца еще совсем юного Эйдена, доставили на великий суд Титаниуса, те сразу же приступили к раскрытию всего, до чего мог докопаться их безжалостный полиграф. Ваархам всяческими ухищрениями увиливал, чтобы утаить истину о заговоре против преданных. Но бесчувственная машина оказалась сильнее. В этот темный день король Ваархам совершил свой последний героический бой, но в котором, к сожалению, проиграл. Отважный король Олимпа сопротивлялся, как мог, из последних сил до конца, пока героически от неизможения не погибло его тело в возрасте 387 лет. Но безжалостный совет великих судей все же достал из его мозга искомую информацию и узнал всю истину, как есть. Если, в общем-то... Содержимое воспоминаний отца Вархама и его сына, самого Вархама, плюс-минус было одинаково, что воистину огорчило великий суд преданных. После всего этого совет не упился кровью, они призвали к ответу и совсем еще юного столетнего сына Вархама, Эйдана. Биологически организм изначально был специально генномодифицирован таким образом, что развивался плавно, чем и была достигнута продолжительность жизни в одну тысячу лет, плюс-минус пару столетий. То есть, для понимания, столетний организм Эйдена биологически был сопоставлен десятилетнему ребенку, деградировавшего в среднего брата. На наше великое удивление, но совет не счел юного Эйдена угрозы великому совету судей, и они всего лишь строго пригрозили ему. «Будет с тобой то же самое...» Что и случилось с твоим отцом, если посмеешь впредь ослушаться великих владык, судей Титаниуса?» Испуганный и подавленный потерей родного и обожаемого отца, Эйден затаил неслыханную, стираемую обиду и выжженный шрам на сердце, покорился совету и поклялся впредь не перечить ему. Совет счел, что поверит ему и после отпустил выполнять свои прямые обязанности. И на великое счастье судей Титаниуса, они не ошиблись в своем выборе, что сохранили ребенку жизнь. После поистине жестокой воспитательной беседы на планете Земля буквально воспылала огнем ненависти преисподней череда войн, голода и болезней. Начались нескончаемые мировые войны. Эйден был вынужден сделать это, чтобы отыграть свою роль красиво и с внушающим размахом. На удивление, совет преданных вот это вполне устроило, и они решили перейти к искоренению самого источника проблемы, отвлекшись от Эйдена. Военная разведка преданных на этот раз относительно быстро и без проблем отыскала космические города несогласных. Определив их столицу, было решено атаковать всеми силами, тем самым положить этому конец, окончательно, на корню. Поистине огромный боевой космический флот преданных начал мгновенное наступление без предупреждения и объявления войны, разрушив несколько космических летающих городов и одну пятую часть остеоидно-добывающей промышленности. Боевой флот фанатиков направился по направлению к столице и самому гигантскому летающему космическому городу столица Но преданные очень сильно были огорчены тем, что далеко продраться им не дали. Их хоть и внушающие истинный страх силы вскоре встретили поистине циклопические боевые флотилии несогласных. Когда оба флота сошлись, то огромный и грозный флот преданных оказался буквально крохотным комариком рядом со свирепым и бронированным шершнем. Адмиралы, командующие флотом преданных, просто опешили от такой колоссальной мощи и замерли, проклиная тех, кто их сюда послал. Они не знали, что им делать. Шаг влево, шаг вправо, и их испепелят, превратят в космическую вездесущую серую пыль. Но на еще большее удивление Совет Несогласных пощадил флот своих неразумных братьев, оставив его в живых, и даже более того отправил их домой под конвоем одной трети своей циклопической армии боевого флота. Как только оба флота вернулись в столицу преданных, флот Несогласных окружил их столицу и отправил челнок с аватаром-переговорщиком, которым управлял сам король несогласных Магдалариан.